Глава пятая. Гвендолин Линц. После подписанного договора о приеме меня на практику, которая засчитывалась и за испытательный срок для приема на работу, я летела как на крыльях. Мир уже перестал казаться таким мрачным, а настроение стремительно поднялось. Очень хотелось поделиться новостями с дядей и сестрой. Но с обоими все еще не было связи. Я отправила им сообщение и перешла на ручное управление флайером. Внизу проплывал хантум. Я любила этот город, удачно сочетающий ряды небоскребов, сверкающих зеркальными окнами. И зеленые парки, и скверы всегда наслаждалась полетом над ним. Вскоре я пересекла серебрившуюся внизу реку и направилась в сторону Ариатской звездной академии. Едва показался знакомый комплекс зданий с высевшимися шпилями и вечно кружащими над территорией флаерами. У военных постоянно шли учения, и часть траектории проходила над академией я направилась на посадочную площадку. Уже выходя из флайера, почувствовала на себе чей-то пристальный взгляд и моментально оглянулась. Бронированный флайер отца я узнала сразу же. Мельком отметила, что четверо охранников, одетых в черную форму с бластерами за поясами, практически незаметно и весьма быстро рассредоточились по площадке. После того, как на банк отца напали, а сам он попал под обвинение об оскорблении одаренного капитана Рика, спасшего немало ариатов, Отец увеличил количество людей в своей службе безопасности. Пока я оглядывалась, гадая, что за этим последует, и чувствуя тревогу и жгучее желание немедленно сбежать, из флайера выбрался отец. Одетый в безупречный деловой костюм темно серого цвета, с короткой, туго заплетённой косой, он оглянулся и увидел меня. Нахмурился так, что на широком лбу появились морщины. В сочетании с массивным подбородком и жесткой линией губ Мужчина выглядел еще внушительнее и опаснее, чем я привыкла. Впрочем, таким отец на самом деле и был. Он решительно направился в мою сторону. Вот что ему тут надо? Здравствуй, Гвендолин. Здравствуй, Мариус, ответила я, добилась стискивая пальцы. Все-таки разрыв отношений с семьей, какой бы она ни была, дался мне нелегко. Отцом, смотрю, ты теперь меня называть перестала. Заметил он таким ледяным тоном, которым одаривал подчиненных, когда был сильно ими недоволен. «Не ты ли, меньше месяца назад, узнав о моем даре, сказал, что я тебе не дочь?» Спросила, старательно прогоняя чувство горечи. «Возможно, я погорячился. Но, ну, в его слова я не верила. Точно знала, что за этим коротким предложением прячутся вовсе не сожаление и желание исправить ошибку». Отец все и всегда делал из соображений получить выгоду. Насчет обещания разрушить мою жизнь ты тоже погорячился?» — не удержалась я. «Все свои связи в академии, полагаю, подключил, чтобы не дать мне пройти практику и получить диплом». «Я надеялся, ты одумаешься и вернёшься в семью», — сказал он, не сводя с меня глаз. «Я допускаю, что ты попала под пагубное влияние Тайгеты и ее мужа». Последние слова он буквально выплюнул с трудом сдерживая злость. И оступилась. «Отношения с сестрой ты называешь «оступилась»?» Поинтересовалась я, отмечая, что на стоянке, где мы общаемся, никто так и не появился. «Да, именно так. Эта глупая, взбалмошная девчонка наплевала на всех нас. Поставила под удар семью, попыталась помешать моим делам. Впрочем, чего ждать от монстра?» «Я настоятельно советую тебе тщательно подбирать слова, когда говоришь о Тай», — резко ответила я. «Это же надо назвать мою сестру. серьезную, ответственную, смелую и искреннюю в проявлении любых чувств. Взбалмошной девчонкой. ее — одну из лучших выпускниц Рядской звездной академии. Блестящего пилота. Да она пять лет с лётных полигонов не вылазила, и ее упорство в достижении цели можно только позавидовать. Про монстра я вообще молчу». Та и контролировала дар, развивала его и всегда помогала людям. Взгляд отца вспыхнул яростью. Он не терпел, когда кто-то ему возражал. Его авторитет в нашей семье был непререкаем. И давай напомню тебе, вдруг успел забыть, что и я обладаю третьим уровнем способностей. Закончила старательно, не повышая голос. Все же спасибо учебе сдерживать эмоции и чувства нас, будущих дипломатов, учили практически с первого дня все пять лет. «У тебя он не настолько ужасен. С ним можно смириться», — заявил отец, и я чуть не рассмеялась. «То есть та и монстр, а я нет. Вывод напрашивается один. И тянуть, чтобы выяснить правду, я не видела смысла. Что тебе от меня нужно?» Он смирил меня тяжелым взглядом. Явно подумал, что играть в хорошего отца поздно. Здесь Мариус уже просчитался. «Хочу предложить работать. На меня», — сказал прямо. Знать, что чувствуют мои конкуренты и сотрудники. Их слабости и постыдные тайны весьма... Нет, отрезала я. Да за кого он меня принимает? За шпионку, способную заниматься грязными делами. Да я с того момента, как появился дар, всеми силами избегала прикосновений к ариатам, чтобы ненароком не влезть в чужую жизнь. Считывать эмоции, чувства, прошлое, даже при мимолетном контакте, ужаснее, казалось бы, не придумаешь. «Послушай, Гвендолин, у тебя не такой большой выбор. Как ты уже заметила и поняла, я имею влияние на все значимые компании на Ариате». «Так уж и на все», — хмыкнула я, не удержавшись. «Не станешь сотрудничать со мной, лишишься возможности получить столь желанный для тебя диплом». Словно не слыша, продолжил он. «И после я перекрою тебе все пути до единого, когда станешь искать работу». «То есть мне ставят ультиматум». Мой ответ прежний — нет. Не рассказывать же ему, что практику я себе уже нашла, и без работы точно не останусь. «Я уничтожу твою жизнь», — глядя мне в глаза, сказал мужчина, которого я до недавнего времени считала отцом. «О том, что ты чудовище, узнает каждый ряд. И кроме того, раз ты отказываешься от разумного решения проблемы, я позабочусь, чтобы правительство заинтересовалось тобой как особо опасной личностью». Он щелкнул пальцами, и с двух сторон на меня стала надвигаться охрана, отрезая пути к отступлению. По спине прошла волна ледяного ужаса. Тай рассказала, как мама пыталась силой увести ее домой. Но сестру защитили Нар Маркус и Рик. А за моей спиной сейчас не было никого. Нападать. Я знала, что одним прикосновением за считанные секунды могу считать прошлые эмоции и чувства каждого охранника. А после усилить их и заставить сходить с ума от боли и ужаса. Точно с таким справлюсь, сколько уже тренируюсь, но нападение не останется незамеченным, начнется разбирательство. И чем оно для меня закончится, одна звездная бездна знает. Что может одаренная девчонка на планете, где ариатов с даром опасаются, противопоставить на первый взгляд порядочному банкиру со связями и деньгами? Да ничего. Впрочем, вероятнее всего, обвинение отбить удастся. Есть ведь и ментальное сканирование. Но в глазах общественности я так и останусь чудовищем, способным напасть на собственного отца. Никто не поверит, что монстр среди нас именно он. Еще и Тая, Рика и Маркуса подставлю, которые будут вынуждены вмешаться. Эти мысли промелькнули за считанные мгновения. Я уже научилась быстро анализировать ситуации и делать верные выводы. Отец невозмутимо смотрел в мою сторону, словно точно знал, как я поступлю. Просчитал уже и был уверен, что деваться мне некуда. Удивительно, что на стоянке до сих пор не появилась охрана Академии. Неужели отец подкупил и их? Или банально создал помехи на камерах? Впрочем, и в этом случае мне не повезет, если применю способности и это зафиксируется. Разговор-то камеры не передают, только изображение. Неимоверным усилием воли я остановила панику. Если нельзя напасть и защитить себя, тогда просто стоит сбежать. Это мой единственный шанс не оказаться в руках отца и не нарушить закон, впутываясь в разбирательство. «Не сопротивляйся», — спокойно велел отец, когда два охранника оказались от меня в двух шагах. Я коротко вдохнула и нырнула в сторону, переходя на мгновенное перемещение. Оно стало получаться у меня всего неделю назад, и кто бы знал, как быстро успеет пригодиться послышался раздраженный голос отца, где-то недалеко за спиной ударил лазерный заряд, оплавляя кусок площадки. Раз без зазрения совести стреляют, стараясь ранить и меня поймать, не опасаясь появления охраны, значит, отец точно подстраховался. Я сделала еще несколько рывков, перемещаясь между флайерами и оказываясь в конце площадки. Остановилась на мгновение, прислушалась и бегом направилась на территорию академии. Конечно, у отца сюда есть допуск, так же, как и у его охранников. Но, наверняка, только в парк и административное здание, а не в учебные корпуса и студенческое общежитие. Но, тем не менее, останавливаться я не стала. Буквально бегом добралась до своей комнаты, заперла дверь и только тогда выдохнула. Страх ледяными иглами все еще вонзался в позвоночник. И какое-то время я пыталась унять бешено колотящееся сердце и дрожь в пальцах. Что вот теперь делать? Да, в этот раз я успешно избежала столкновения с отцом. Помог эффект неожиданности. Отец не знал, что я способна на мгновенное перемещение и что не стану нападать, а попробую сбежать. Но следующая встреча может закончиться для меня плачевно. В том, что она состоится, я даже не сомневалась. Отец не из тех, кто привык сдаваться. И если он так легко и спокойно угрожал мне рядом с Академией, убрав охрану, То, где гарантия, что он не подкупит кого-то из моих однокурсников и мне не подольют и не вколют какой-нибудь гадости? Ведь есть препараты, которые достаточно распылить на одежду. И ариат может потерять волю или оказаться частично парализованным. Справится ли с подобным моя регенерация или нет? Проверять мне не хотелось. Я в ужасе заметалась по комнате, пытаясь найти хоть какое-то решение. Не ходить на занятия? Учиться оставалось всего четыре дня. И мое отсутствие без уважительной причины повлияет на итоговую аттестацию и вызовет ненужные вопросы. Но даже если пойти этим путем проблему это не решит. Я не смогу все время прятаться. В звездном ветре меня ждет самая разная работа, без навстречи переговоров. Перехватить меня в какой-то момент, когда ослабнет бдительность, ничего не стоит. Я переместилась на другой конец комнаты, налила в стакан воды и медленными глотками выпила. Постаралась успокоиться и взять себя в руки. Все же, паникуя и нервничая, я не смогу найти решение. А оно точно есть. Даже, казалось бы, в безвыходной ситуации. Анализируя случившиеся и все обстоятельства, вскоре я пришла к выводу, что шанс справиться самой небольшой. Мне нужна защита. И как минимум найти способ лишить отца возможности на меня давить. И какие есть варианты. В голове снова вспыхнула сцена, когда на меня со всех сторон надвигались охранники. Всё же, когда подобное происходит на тренировочных полигонах Звездного ветра, это одно, а в реальности совсем иное. Страх снова вернулся, обжёг холодом, и я сделала несколько глубоких вдохов, чтобы в очередной раз остановить подступающую панику. Мне почти удалось взять эмоции под контроль, когда сработал звуковой сигнал на двери, заставив меня вздрогнуть и едва ли не подпрыгнуть на месте. Нет, с этим надо что-то делать. Иначе я так стану заикой. С опаской подошла к панели допуска. Неужели отец так быстро успел раздобыть информацию и уже нашел меня? Прошло ведь всего полчаса, не больше. Что толку гадать? Надо проверить, кто хочет меня видеть и выяснить, зачем. Я щелкнула по панели, высвечивая данные того, кто просил разрешения войти, и оторопела. Захотелось даже потрясти головой, чтобы убедиться, что мне это не кажется. Ректор Аряцкой Звездной Академии? А ему-то что от меня понадобилось? Если бы дело касалось учебы, меня бы явно вызвали к нему в кабинет. Неужели он уже в курсе, что произошло на стоянке, и пришел разобраться? Раздался тихий, но вполне уверенный стук в дверь.